Глава тринадцатая. Последние новости о Джанзяне были в конце ноября. Пришло извещение. Сяо Хуань должна отнести на завод теплую одежду и пару наколенников. «А наколенники на что?» – спрашивала Сяо Хуань у Дохе. «Ревматизма у него нету». По правде сказать, Сяо Хуань не особо отчаивалась. Отплакавшись, принялась утешать Дохе, которая ни слезинки не проронила, а только тряслась всем телом. «В наши-то дни сыщется ли хоть одна семья?» в которой никого не посадили. «Только у нас в доме арестовали двоих, а потом выпустили». Сяо Хуань заметила, что заключенная сейчас куда порядочнее тюремщиков, а еще заметила, что тем, кто уже вышел, тюрьма явно пошла на пользу. И характер улучшился, и держаться стали по-другому. Сяо Хуань заново взбила вату из матраса и сшила Джанзяню теплую длинную куртку на манер той, что он носил дома в Дунбее. Верхняя сторона, темно-синяя, на воротнике вышито имя Джанзяне, а на подкладке маленькие иероглифы чуньмэй Джанган, Сяохуань, Дохэ. Она завернула в узел куртку и десяток соленых утиных яиц, уложила узел на велосипед Джанзяне и покатила его к заводскому отделу безопасности. Там спустила узел на землю, отыскала старшего сына Джанте. Он как раз вырезал трафарет. Зачем пришла? спросил Джанте. Сяо Хуань без лишних слов схватила его за плечо и стащила со стула. Пока Дахай причитал, мать угощала его ударами и пинками. Принося передачи, она каждый раз просила сына отвезти ее к Сяо Пену, но тот раз за разом отказывал. Сейчас она решила действовать по-другому. Может, хоть такой дракой выманим этого пэна наружу? Люди взялись оттаскивать Сяо Хуань, но казалось, у этой женщины будто не попаря паре рук и ног, а больше – и слева ее схватили и справа, а на плечи и задницу Дахая все сыпались удары. Драка и правда выманила этого Пэна наружу. «Что за свара в администрации Ревкома?» — спросил председатель Пэн. «Я своего щенка бью. Погоди, передохну, и за тебя щенок возьмусь». Из-под припухших век Сяохуань и Сяо Пэна летел сноб яркого света. «Есть, что сказать, говори нормально», — сухо ответил Сяо Пэн. Сяо Хуань пригладила волосы, вытащила железную табакерку. Табак внутри был весь горелый. Сразу ясно, что из окурков собрала. Ксяохуань снова вернулась привычка курить трубку. Набивая ее табаком, она громко заговорила. «Слушайте вы, гнилое отребье, опорочившее доброе имя Джан Дзяне. В ночь, когда случилось несчастье, Сяо Ши должен был идти в вечернюю смену, но в последний момент поменялся с товарищем и пошел в ночную». И как бы Джан Дзянь спланировал убийство? В ту ночь завод работал от собственного генератора, мощности не хватало. Два прожектора выключили, и разве можно было с крана разглядеть, кто там внизу, кошка ли, собака? Не держите, простой люд за дураков, мы тоже и в расследованиях понимаем, и свидетелей можем сыскать. Сяо Пен глядел на нее без всякого выражения. Сяо Хуань улыбалась, то игриво, то ехидно, то зло, Кончик ее золотого зуба мерцал. Каждой своей фразой она оплетала всех слушателей, но точку неизменно ставила на Сяо На кончике его носа, на лбу, на губах, на огромном кадыке. Люди мигом поняли, что пристальный взгляд больших глаз – это еще ерунда, а вот маленькие глазки сяохуань если уставятся, то до самых печенок проберут. «Если здесь не добьюсь справедливости, пойду в горком, в комитет провинции», Пусть сам председатель Мао услышит нашу жалобу. С этими словами Сяохуань вытряхнула пепел прямо на грязный пол в коридоре. Она знала, что в честь Великой революции уборщики тоже организовали собственный штаб, поэтому полы приходилось смести самим, как в закусочных приходилось самим носить тарелки на стол. Нынче мода пошла тайны чужие на свет вытаскивать, а мы тоже можем организовать штаб по разоблачению чужих тайн». Сяо Хуань протянула фразу через целую вереницу лиц, но тяжелую точку снова опустила на лицо Сяо Пена. «У нас ведь тоже кое-кто хотел предать родину ради своих шашней, а чертя голову гонялся за епошкой. Вот только ничего у него не вышло, так он со злости ударился в революцию, даже командиром сделался». Сяо Пен отвел взгляд. Сяохуань тут же это заметила. Люди вокруг уже вовсю переглядывались. Они понимали, что сяохуань имеет в виду Сяо Пена, но все-таки смущались посмотреть ему в лицо. «И даже не отпирайся. Все равно. То есть ты добы, что ты натворил, уже не спрятать». Сяо Хуань бросила этот камень наугад, но увидела, что Сяо Пен совсем спал с лица. Значит, попала в цель. Вокруг начали хихикать. Вся ухуань решила, что публике ее выступление по нраву, и еще больше воодушевилась. «Да, мы скрывали, кто такая моя сестренка, и что? Если б не скрывали, ей сразу от вас никакого житья бы не стало. Что, если дохая японка, так можно ее обижать? Даже бойцы Нуак хорошо обходились с пленными, угощали японцев лепешками. Да, я утаила от вас правду, Ну так что, к какому наказанию меня приговорите? Жду вашего решения дома». Сяохуань прошла несколько шагов, обернулась и бросила напоследок. «Председатель Пен, дома сегодня опять колобки с красной фасолью. Приходи, попробуй, может, они еще слаще тех, что ты у нас раньше едал». Сяо Хуань шагала к лестнице, чувствуя льдистый холод между лопаток. Взгляд Джан Те, полный омерзения и ненависти. Сяохуань не заботила, что сын считает ее шутихой, Пусть все знают, семья Джан – это вам не шмат мяса, который можно разрезать на кусочки, как пожелаете. И пусть у Сяо Пена сердце посильнее зайдется, когда он свой нож занесет». Она вышла во двор заводского управления и увидела, что на проволоке сушится ряд полотенец с красными иероглифами «гостиница» по краю. «Если иероглифы обрезать, хорошее получится полотенце». Кормилиц угодил в тюрьму. Семья много месяцев ест вдовий хлеб. Ни соли, ни масла, ни уксуса, ни соевого соуса. А про мясо и говорить нечего. Если какая вещь сама идет в руки, надо скорее ее хватать. Не за горами такие дни, когда и полотенец в доме не останется. Сяо Хуань вынырнула из-под проволоки, держа в руках шесть полотенец. Она спешила прочь, проворно складывая полотенце в стопку, а стопку пряча под скрещенными на груди руками. Секрет был в том, чтобы ни в коем случае не оглядываться и не озираться по сторонам. Если вдруг кто заметил тебя за подозрительным занятием, верти головой, не верти, ничего уже не поможет. Сяо Хуань должна добывать улов из воздуха. Не тратя ни Фэня, есть, пить, одеваться и обуваться, дело это непростое, но посильное, если постараться. Летом, выходя из заводских ворот, она шла не главной дорогой, а вдоль железнодорожных путей. По обе стороны от них расстилались поля. Сначала наберешь охапку стеблей челима, потом прячешь в ней щерицу и водяной шпинат, которая сорвала с поля. Вдоль полей часто встречались озерца с диким челимом. Издалека казалось будто женщина вышла прогуляться за чилимом, и только если пойти совсем близко, увидишь, что на самом деле она рвет овощи с поля. Набрав добычу, Сяо Хуань заворачивала ее в платок, а наружу выпускала плети челима. До уволились с работы вместе с Джан Дзянем. Из всей семьи теперь работать могла одна Сяо Хуань. Она обошла множество мест, прося принять ее на службу. Ходила на завод мороженого, на комбинат готового питания, на скотобойню, на производство соевого соуса. И всюду ее отправляли домой ждать извещения. Но извещение так и не пришло. Места это были хлебные, потому она и пыталась туда устроиться. «Самую малость поскреби, и получишь лакомый кусочек». На заводе мороженого это коричневый сахар. На скотобойне всегда можно разжиться свиной требухой, а про комбинат готового питания и говорить нечего. Талия у ухуань тонкая, прихватишь несколько сосисок, свиное легкое, засунешь в штаны, а живот все равно выглядит не больше обычного. Ся ухуань возвращалась домой, катя перед собой велосипед. Навстречу ей шла женщина лет 50, в руках корзина с яйцами. Сяо Хуань подступила к ней, стала придирчиво выбирать яйца, осыпая деревенскую тетушку ласковыми словами. Назвала ее младшей сестренкой, похвалила сестренке на лицо, мол, черты счастливая. Тетушка загоготала, призналась, что ей уже сорок девять. Сяо Хуань про себя даже диву далась. Она-то думала, деревенской все шестьдесят три. Отобрав шесть яиц, Сяо Хуань хлопнула себя по карманам, Сетуя, что на работу с утра собиралась в торопях, забыла кошелек, вот жалость, только зря время потратила, яйца выбирая. Деревенская ответила, дескать, торговля не вышла, зато подружились, как знать, может, еще судьба сведет. Она уже повесила корзину на локоть и отправилась своей дорогой, но тут вся ухунь вытащила из-под кофты шесть полотенец, украшенных алыми пионами, клоповьей кровью и иероглифами гостиница «Хлопок хороший, пощупай. Толстенькие, а?» Тетушка не поняла, к чему ведет ухуань, а та уже взяла ее руку и провела ею по полотенцу. Тетушка спохватилась, ответила «Толстые, толстые!» «Раз нас с тобой, сестрица, судьба свела, дарю тебе два полотенца». Тетушка теперь совсем ничего не понимала, хотела улыбнуться, но улыбка сползла с лица. «Эти полотенца куда лучше тех, которыми у вас в деревенском кооперативе торгуют. Постелите их на подушке и будто заново в медовый месяц вернетесь». Сяо Хуань сунула тетушке полотенце. Тетушка причитала, мол, как же можно принять такой подарок. Сяо Хуань ответила, что у нее на работе часто раздают по дешевке полотенце. Постирали пару раз и уже списывают. Они ей ничего не стоят. А вот такое родство, как у нее с сестрой, это и правда редкий подарок». Сказав так, сяохуань встала, откланялась, но и пары шагов не прошла, как тетушка ее окликнула. Коли теперь породнились, нельзя, чтобы только одной сестре была выгода. Она тоже сделает сяохуань небольшой подарок. Яйца из-под домашних курочек, они ей тоже ничего не стоят, так пусть сестрица примет в подарок шесть яиц, которые я сейчас выбрала. Айо, так что ж получается, я сменяла полотенце на яйца? Деревенская тетушка возразила, а разве добро в ответ на добро это не обмен? Она выложила из корзины шесть крупных блестящих яиц и велела сестрице поскорее их забрать. Сяо Хуань укоризненно скосила глаза, оттопырила губу и неохотно присела. Тетушка попросила ее растолковать, что за красные иероглифы написаны на полотенцах. Это иероглифы революция А Ай-я, вот и славно, вот и хорошо, такие иероглифы сейчас в ходу. Сяо ухуань подумала, какой меткий у меня глаз. Сразу рассмотрела, что это неграмотное, ни одного иероглифа не знает. По дороге домой она представляла, как тетушка вернется к себе, разложит полотенце на кровати, и кто-нибудь объяснит ей, что на самом деле красными иероглифами на полотенцах написано слово «гостиница». Тогда она подумает, а сестрица, видать, тоже ни одного иероглифа не знает. Сяохуань завернула яйца в косынку, привязала ее к рулю и изящными шажками пошла к дому. Дорога вся была изрыта оспинами, асфальт давно унесли с дороги колеса велосипедов до людские подошвы. Дорожное управление тоже было занято революцией. Велосипед то и дело подпрыгивал на кочках, и Сяохуань казалась, что ее сердце еще хрупче яичной скорлупы. Нужно нести его в руках, не то разобьешь. Она уже не помнила, когда дома в последний раз ели яйца. Лишившись зарплаты джанзяня, Сяохуань наконец-то решила научиться жить посредством, но деньги на сберкнижке, которых и так-то было немного, очень быстро утекли. Правда, с деньгами в кармане Сяохуань Хуань тотчас глупела, а сидя на мели, наоборот, становилась на редкость сметливой. Она взяла груду спецовок, перчаток и ботинок из вывернутой кожи, скопившихся у Джан Дзяня за долгие годы, и обменяла их у крестьян на рис и муку. Еще дома набралось целых две коробки хозяйственного мыла, которое годами выдавали на заводе, от сухости оно уже трещинами пошло. Но в тот год мыло оказалось в дефиците, и кукурузной муки, которую она получила за коробку мыла, хватило на целых два месяца. С Джанцзяня снимут обвинения до того, как они все в доме продадут или сменяют на еду. А если не снимут, она к тому времени найдет работу. Ведь у всякой дорожки есть конец. Вон... Людям из японской деревни отрезали последний путь к спасению, но До это все равно выжило. Мимо сяохуань проносились велосипеды, рабочие поехали со смены домой. В прежние деньки было совсем не так, велосипеды несокрушимой армии неслись по дороге, сметая все на своем пути, а сейчас людей на заводах стало меньше на треть, одних держали под замком, другие их караулили». И постаревшие велосипеды катились по дряхлой дороге, дребезжая и подпрыгивая по три раза на каждой кочке. Сяо Хуань приходилось то и дело покрикивать, чтобы на нее никто не наехал. Из шести яиц можно сварить шесть кастрюль лапши с подливкой. Сейчас в полях как раз пошел дикий красноднев. Сделаем из него подливку с яичными хлопьями. Вот и угощение на Малый Новый год. Эрхай может без лишних слов умять три большие миски. Теперь из детей только он и остался, и Сяохуань Хуань с духе жили в впроголодь, стараясь как следует накормить младшего. Перед арестом Джан Дахай заходил домой за постелью и одеждой, не дать ни взять незнакомец, ошибившийся дверью. С порога сразу рванул в комнату, оставляя за собой дорожку грязных желтых следов. С ним были двое каких-то парней, пришли за компанию, Тогда Сяо Хуань еще не знала, что Дахай твердо решил порвать с семьей, и, удав, его, зашумело «Вот, паршивец, куда ты в ботинках?» А он натоптал в большой комнате и стал топтать в маленькой, будто никогда не слышал про давние правила семьи Джан. Дохэ, опустив голову, посмотрела на цепочку грязно-желтых следов в коридоре и молча пошла за носками. Вытащила из шкафа белоснежные, аккуратно сложенные носки, вернулась в коридор, А Дахай тем временем забросал своей одеждой и пол, и кровать в комнате. «Ну-ка, выйди и разуйся!» сяохуань потащила его к порогу. Двое парней, которые пришли вместе с Дахаем, почуяли, что пахнет жареным, и отступили за дверь. Он уселся на скамейку, на эту коротконогую скамеечку. В семье Джан всегда садились, чтобы переобуться. «Снимай кеды», — приказала Сяо Хуань. «Не буду». Спутники Дахая стояли за распахнутой дверью, заглядывая внутрь квартиры. «Только посмей!» «Я и посмел, кеда-то на мне!» Джан Те задрал ногу с облепленным грязью кедом, закинул ее на другую ногу и покачал, демонстрируя подушву Сяо -хуань. «Тогда там и сиди, попробуй хоть шаг в квартиру сделать!» Сяо -хуань схватила подвернувшуюся под руку метлу. «Больно мне нужно входить, принеся одеяло мое и матрас. Куда собрался? Туда!» Пока не объяснишь, даже иголки из дома не дам вынести. Я сам возьму. Не успел Джанте подняться со скамейки, как вся ухуань нацелилась в него метловищем. Разувайся, она постучала метлой по его ноге. А вот и не буду. Дохэ, решила вызволить Дахая из осады. Она подошла, согнула колени и присела перед ним аккуратным колобочком. Оттопырив пальцы, одними большими и указательными стала развязывать измазанные в грязи шнурки. Сяо хуань хотела было сказать Духе, чтобы прекратила ему прислуживать, пусть сам снимает, но Джанте уже дал волю своей ноге. Нога сделала небольшой размах и со шлепком опустилась точно на середину груди Духе. Сяо хуань запомнила, что Духе в тот день повязала поверх одежды белый фартук, а на голову надела белую косынку. Подошва кеда Хуэй Ли 43-го размера тут же отпечаталась на белом полотне. Баскетболистам из команды Хунвейбинов, в которой играл Джан Ти, раз в полгода выдавали по паре Ему и так-то жалко было их носить, а в грязный дождливый день тем более. Фартук у Дохе был новенький, она как раз дошила его, надела и отправилась на кухню, и тут пришел Джан Те. Все будто бы специально было приготовлено для этого удара. Еще Сяо Хуань запомнила, как Дохе посмотрела на свою грудь. Тот отпечаток 43-го размера оказался слабым и блеклым, но Дохе все равно попыталась его смахнуть. Она медленно поднялась с пола, продолжая хлопать рукой по груди. А вот себя после того удара Сяо Хуань не помнила. Не знала, поколотила ли Джанте метло и закрывал ли он лицо, Она совсем не помнила, как он ушел. Только полчаса спустя Сяо Хуань поняла, что Джан Те ничего с собой не взял. На другое утро она заметила, что Дохе все время сутулит спину, пряча грудь. Сяо Хуань растирала водкой бледный синяк на груди Дохе, уговаривая ее не вставать со зверенышем на одну доску. И в то же самое утро Джан Дзяня увели из цеха. С тех пор, как семья лишилась Джан Дзяня и Джан Те, Дохе сделались еще тише. Оставаясь одна, она начинала сутулиться, пряча грудь, словно загодя закрывалась от следующего пинка, который рано или поздно должен ей достаться. И еще, словно рана от того удара никак не затягивалась, и она должна была осторожно обходить эту бьющую в сердце боль. Во всяком случае, когда до Хе казалось, что на нее никто не смотрит, что она может дать себе волю и расслабиться, на ее спине вырастал горб, который сразу прибавлял ей много лет». Сяо Хуань все пыталась ее вразумить. Обвинение против Джан высосано из пальца, надолго он там не останется. Но До ничего не отвечала. Она по-прежнему разговаривала только с Ирхаем и говорила всегда одно и то же. «Кушай побольше. Пора переодеться. Черныша я искупала. Носки заштопала. Здорово у тебя на Эрху получается». Примечание. «Эрху» — старинный китайский струнный смычковый инструмент, двухструнная скрипка с металлическими струнами. Конец примечания. Младший из каких-то пор выучился играть на «Эрху». Он был похож на прежнего «Эрхая», ничего не рассказывал, ждал, пока люди сами обо всем узнают. Когда приперли к стенке вопросами, где он научился играть на «Эрху», «Джанган» раздраженно ответил, «Во дворце молодежи где еще?» Оказывается, он начал заниматься музыкой еще во дворце молодежи и все это время упражнялся, только ни родителям, ни тете не давал послушать свою игру. Еще похоже, что Ирхай состоял в каком-то коллективе, который назывался агитбригадой. Это Сяохуань Хуань узнала, прочитав иероглифы на футляре Атерху. Сяохуань Сяохуань подозревала, что Ирхай приходит домой из одного только уважения к чернышу, а если бы не черныш, как знать, может... Он, по примеру, Етоу и Дахая, тоже затаил бы злость и обиду на их семью. Когда Сяо Хуань вернулась с яйцами домой, было уже шесть, на всех этажах стоял веселый шум. Это овощи жарились в раскаленных, смазанных маслом котелках. Сегодня у них на кухне тоже будет веселье.